Глава 15, в которой я начинаю ненавидеть садовые воздуходувки. Возможности для мести, которые мне предоставили Шарлен и Бланш, должны были меня успокоить. Однако они, наоборот, пробудили во мне такую бешеную раздражительность, о которой я не подозревала. До сей поры. То ли раньше она находилась в спячке, то ли ее спровоцировал уход Жака, но так или иначе результат подобных встреч был один. Я что-то ломала. Жак часто упрекал меня за неумение расслабляться и был совершенно прав, у меня это не получалось. Началось все, когда я растила детей, продолжая работать с полной занятостью. Даже после их отъезда из дома, несмотря на кучу свободного времени, внезапно свалившегося на меня, сбавить темп не удавалось. Я по-прежнему завтракала, стоя у кухонного стола. Поход в парикмахерскую втискивала между супермаркетом, уборкой, работой над документами, организацией семейных праздников, помощью всем подряд. Время быстро улетучивалось, ведь я старалась приложить руку ко всему, будто боялась пауз. И удивлялась, когда коллеги рассказывали о прочитанных на неделе книгах или просмотренных фильмах. И вот теперь я решила. Начну расслабляться, скорее с целью доказать себе самой, что способна на это, чем с намерением укротить свою ярость. Я была готова на все, лишь бы у меня получилось даже жить в грязи и питаться замороженными полуфабрикатами. Я приучала себя к ничего не деланию, как могла, и вечерами по средам мне это уже удавалось. Четверг, вечер. Мне нужно было прошерстить пакет документов от Мердока, чтобы выявить причину ошибки в заказе, сделанном поставщику. Раньше я бы сидела над бумагами до ночи. А этим вечером я решила заказать себе готовую курятину с картошкой фри и, расположившись на своей прекрасной террасе, съесть все до последнего кусочка, без малейшего угрызения совести. Я не делала ничего, только отправляла себе в рот еду и наслаждалась ею. Между двумя глотками «Шато-Марго» из нашего погреба, в котором еще полно было бутылок хорошего вина, ожидающих своего часа, я облизала пальцы от жирного соленого соуса. Да, настоящее кощунство. Вечер омрачало только одно. Мой сосед, месье Надо, принялся стричь газон и равнять кусты. Он уже давно на пенсии, мог бы и среди дня этим заняться, когда остальные жители квартала на работе, но он решил привести в порядок сад непременно в моем присутствии. Я соскребла со дна картонной коробки остатки соуса, не было бы никого рядом, вылизала бы ее, и ушла смотреть телевизор, развалившись как подросток в приступе Лени на круглом ротанговом кресле. Новый диван я пока не купила. Мои дети по очереди прошли этот период, и я прекрасно знала, что он собой представляет. Антуан так до конца из него и не вышел. Благодаря выпитому вину мне удалось посмеяться над совершенно дебильным шпионским фильмом, где плохие парни были уродливыми, а хорошие – красивыми, и стволы у них, хоть и были поменьше, зато вреда наносили гораздо больше, чем оружие плохих парней. Маленькие да удаленькие. Пятница. Утро. Я опоздала на несколько минут, чтобы следовать своему новому образу жизни. Меня ждала Клодина в сильном возбуждении. Она прыгала и хлопала в ладоши. «Иди скорее к себе в офис. У тебя там сюрприз. Огромный пакет». «По какому случаю?» «Нет-нет, это не я принесла». «А кто?» «Жази». «Кто это?» «Секретарша Жан По». «Джази?» «Ее настоящее имя Жази. Правда?» Я видела ее личное дело. «Жази мне нравится больше». «Да какая разница? Иди скорее открой». У меня уже было начали бабочки порхать в животе, но в пакете оказались мои синие сапоги. Невероятно тяжелые. В каждом из них было по бутылке вина. В одном — бутылка игристого, в другом — сухого белого. К ним была приложена карточка, которую я тут же спрятала в карман. «Это те сапоги, которые ты тогда отдала Жанпо?» «Ну да, они самые. Мои почти новые сапоги». «Хм, и с прекрасным содержимым». «Приглашаю тебя его распить». «Когда?» «Когда хочешь». «У меня девочки уезжают в воскресенье после обеда». «Отлично, тогда в воскресенье вечером. Поставлю в холодильник». «А карточку мы сейчас прочитаем или в воскресенье?» «Какую карточку?» Я совершенно вымоталась с документами, которые надо было срочно перелопатить, поэтому взяла отгул на вторую половину дня, чтобы насладиться прекрасной погодой. Я собиралась вынести на террасу свое плетеное кресло, свернуться в нем калачиком под мягким шерстяным пледом и почитать книжку, блаженствуя на солнышке и наблюдая, как опадают листья. У меня накопилось штук двадцать романов, подаренных мне детьми, но все не находилось времени их прочитать». Мой мозг нуждался в тренировках. Возможно, даже в первую очередь и гораздо больше, чем тело. Все кончилось тем, что я уснула. С соседской лужайки по-прежнему доносился запах скошенной травы. Пятница, вторая половина дня. Карточка Жан-По жгла задний правый карман моих джинсов, куда я ее сунула. Больших откровений в ней содержаться не могло, но несколько любезных слов уж наверняка были. Я все откладывала момент, растягивая свое счастье, давая себе попривыкнуть к нему, прежде чем проглотить. Пока я собиралась с духом, мой сосед, месье Мишо, запустил электрическую шлифовальную машину и принялся подновлять пол на своем обожаемом патио. Мне казалось, что он уже перекрашивал его в начале лета, но, возможно, я перепутала дома. Во всяком случае, он это делал в будни посреди дня, так что упрекнуть его не в чем. Поблизости у дома номер 5412, который недавно продали, вовсю работала тяжелая техника. Не знаю, что хотят там сделать новые хозяева, но бригады рабочих вот уже много недель приходили туда каждое утро в семь. Перестуках электрических гвоздезабивалок боюкал меня в период отспенения, в которое я провалилась от сокрушительного удара, нанесенного мне жаком. Ещё целый час я сопротивлялась искушению вынуть из кармана карточку и развернуть. Ну, почти час. Хорошо, несколько минут. Чёрт! Что за каракули? Я вернулась в дом за очками. Впервые получаю записку не от джака а от другого мужчины. Впрочем, и от Жака-то не помню, когда в последний раз получала. А мои глаза уже слишком старые, слишком усталые, чтобы прочесть её без очков». Церемония повторяется. Еще раз открываю карточку. Тебе они очень идут. И глаза у тебя реально красивые. За твое здоровье. Жанпо. Наши отношения никогда не продвинулись бы дальше. Но в этот момент такой простенький комплимент снес мне крышу. Я больше ничего не слышала. Ни циклевочной машины, ни отбойных молотков. У меня реально красивые глаза. И этого достаточно. Единственный комплимент возродил меня к жизни. Тревожило лишь одно. Я не могла не думать, что роман Жака и Шарлен, возможно, начинался подобным образом. Надо бы пересмотреть последние подарки от Жака. Пятница. Вечер. Я проснулась от холода. От холода и шума газонокосилки месье Гомеса, моего соседа слева. На него злиться я не могла, он, не задавая никаких вопросов, очень помог мне с вывозом мебели, от которой я освобождалась в последние месяцы, выбрасывая ее в окно. Его жена при этом была на чеку, кухонной занавеской. Может, они даже раньше меня поняли, что мой брак летит в тартарары. тарары Уверена, я узнала бы много интересного, если бы порасспрашивала соседей. От холода и шума я укрылась в доме. Жак оставил мне сообщение на автоответчике. Просил написать, когда можно мне позвонить. По понятным причинам, как он сказал, самой мне перезванивать лучше не стоит. Поэтому, конечно же, я набрала ему. Один раз, второй, третий, десятый. И так, пока он не взял трубку. «Диана, я хотел сам тебе перезвонить, когда нам обоим будет удобно разговаривать». «Надеюсь, ничего серьезного не случилось?» Если честно, сломай он себе обе ноги, мне было бы всё равно. Более того, я желала ему подхватить серьёзный гриб, какую-нибудь пневмонию, заразный грибок стопы. А лучше пусть у него появятся бородавки, мириады бородавок. Нет, ничего серьёзного, но момент неподходящий. Могу я позвонить тебе завтра, например? Нет, точно нет, я уеду. Ты не возьмёшь с собой мобильник? — Ну, возьму, но там, куда я еду, не будет связи. — Ого, еще существуют места без мобильной связи. Он был раздосадован. Это слышалось в его язвительном тоне. — Так скажи сейчас, что хотел, и покончим с этим. — Ко мне люди пришли на ужин, я бы предпочел тебе перезвонить. — Ну, конечно. Пятница, вечер, конец недели, друзья, венцо, развлечения, бурный секс после десерта. Желчь подкатила к моему горлу. И что за люди там? Его коллеги, наши общие друзья, наши дети, его новые тридцатилетние друзья? Я тебе позвоню, когда вернусь. Когда? Когда вернусь. Мне бы хотелось договориться на какую-нибудь конкретную дату. Окей, давай 23-го. 23-го? А сегодня какое? Третье. Ну и отлично, 23-го. Это через три недели. Ты уезжаешь на все это время? «Да». «И куда?» «Туда, где нет связи. Ну, все, пока». И я положила трубку. Кухонный буфет, подаренный свекровью, я разнесла раньше. Если наброшусь на стол, то не смогу приглашать людей на ужин. Чтобы взять себя в руки, я перечитала карточку Жанпо. «У тебя красивые глаза, Диана, красивые, и сапоги красивые». Я вышла из дома и глубоко вздохнула. Месье Надо гонял электрической воздуходувкой несколько листиков, которые дерзнули приземлиться в его дворе. Существуют же административные документы, регламентирующие полив. Надо аналогичные выпустить и для выдувания листвы. К тому же грабли справляются куда лучше. Они позволяют ее сгребать, собирать в кучу, а не выдувать на улицу или к соседям. Я надела свои синие сапоги и отправилась прогуляться. Вот уже несколько месяцев я освобождалась от излишков мебели, но все равно продолжала задыхаться в этом доме под завязку набитом воспоминаниями о счастливых моментах, а это делало меня несчастной. Давно я не гуляла по нашему району. Я отвыкла ходить пешком, когда дети подросли, и мы с Жаком стали возить их в разные концы города на машине, пока они не научились пользоваться общественным транспортом. Потом они обзавелись собственными машинами, кроме Шарлотты, которая от одной только мысли о загрязняющем атмосферу агрегате покрывалась нервной сыпью и разъехались в разные стороны, а мне так и не удалось заново привыкнуть к прогулкам по своему району. Должна признаться кое в чем ужасным. Я не понимаю, как можно ходить по улицам без детской коляски или без конкретной цели. Не нахожу я больше смысла в ходьбе ради ходьбы. Не так-то это просто идти, не зная куда. Сапожная мастерская на углу Сиреневой улицы была закрыта. Я подошла заглянуть внутрь. Только пустые полки и деревянные ящики под толстым слоем пыли. На входной двери висело пожелтевшее объявление, на котором все еще можно было разобрать надпись «Точим коньки». Это напоминало верного солдата, продолжавшего нести свою службу, несмотря на разгром армии. Именно здесь нам латали туфли и пробивали новые отверстия в ремнях, когда размеренная жизнь утолщала наши талии. Нынче я совсем не носила туфли и практически не надевала ремень. С моим теперешним обхватом талии юбка скрывала все округлости лучше. Через три квартала я наткнулась на заброшенный видеопрокат. Его стены внутри по-прежнему были заставлены видеокассетами, выцветших от времени коробках. Дверь в потайную комнату в глубине зала была открыта. Нам удавалось убедить детей, что они могут ослепнуть, если в нее войдут, пока Антуан не прошмыгнул туда без нашего ведома и не выскочил со словами. «Я видел женщину с вот такими сиськами и другую, которая брала пенис в рот, а еще...» александра и Шарлотта закрыли уши руками, боясь от этих слов оглохнуть. Пока моя небольшая прогулка окончательно не превратилась в экскурсию по руинам прежней жизни и не испортила мне прекрасное настроение, я развернулась и направилась в своих новеньких сапогах домой. Найду-ка я какой-нибудь хороший фильм на Нетфликсе. Перед домом номер 5412, который к тому моменту насчитывал два с половиной этажа, я остановилась. В 18.42 работы здесь все еще шли полным ходом. Я встала руки в боки, чтобы по мне сразу было видно, этот разрастающийся стеклянный куб в экстаз меня не приводит. Ко мне вышел строитель в каске и рабочих ботинках. Как все мужчины, поддавшиеся модному веянию, но всячески это отрицающие, он носил окладистую бороду и какие-то причудливые рисунки на руках. Странное дело, кажется, людям с татуировками обычно жарче, чем остальным. Они всегда с короткими рукавами. Вслед за движениями мышц его лица в уголке рта подергивалась зубочистка. «Добрый день, мадам!» «Ну, хоть недорогая мадам. Начало неплохое, а он любезен». «Добрый вечер, месье!» «Могу я вам помочь?» «Можете. Я хочу знать, что вы делаете». «Хм... Строим дом». «О, спасибо, что прояснили. Я думала, это аквариум». «Вы соседка?» Да, и из 54-20 в нескольких шагах отсюда. Из того старинного канадского дома? Точно. Симпатичный квартал. Что есть, то есть. Вам еще долго? Если будем всегда работать до вечера, закончим максимум недель через шесть. Нам нужно смотать удочки не позднее середины октября. До вечера? В смысле до... Администрации города работы разрешены до девятнадцати часов. Каждый день? Нет, по субботам и воскресеньям до семнадцати часов. Даже в выходные? Ага, мы торопимся, двумя бригадами работаем. А в выходные когда начинаете? Он взглянул на меня, кашлянув. <къем> в семь. В семь утра? У меня нет выбора. Какого черта? Это жилой квартал. Я знаю, мадам. И что значит торопимся? Что случится, если вы не закончите к середине октября? Клиент будет недоволен. Ах так, клиент будет недоволен. А другие люди, его соседи? Он готов неделями изводить всех, чтобы заехать в дом вовремя? Все это время ваш миллионер на улице, что ли, спит? Сожалею, мадам, дата прописана в контракте. У нас возникли непредвиденные сложности. Задержки с доставкой материалов, небольшие накладки. — Вот именно. Было бы нормально завершить работы позже. — Клиент в своем праве, мадам. Мы соблюдаем регламент о тишине. — В своем праве. Еще чего. А я больше не могу. Имею я право это не слышать. Права вытекают из правил хорошего тона. — Буду с вами откровенен. Я охотно бы сейчас вернулся домой и выпил добрую кружку пива. Он вытащил зубочистку и беспомощно пожал плечами. Огненная спираль и трехглавый дракон на его руке слегка изогнулись от напряжения мускулов. Лет через тридцать они повиснут с густком выцветших чернил на дряблой коже, и драконьи головы станут похожи на трех креветок. Скажите своему клиенту, что соседям до зубовного скрежета надоела его чертова стройка. И когда он сюда переедет, пусть не заявляется с яблочным пирогом, а то, боюсь, буду поджидать его с кувалдой». Пусть подотрется своим пирогом. Я запомнил, мадам. Развернувшись на 45 градусов, я пошла по тротуару к своему красивому дому в староканадском стиле, построенному, когда на месте этого квартала было сплошное поле. В то время рабочие могли трудиться ночь напролет, вокруг не было ни души, чтобы на это пожаловаться. Разве что какие-нибудь животные. Электрические поливалки то и дело выплевывали струи воды на зеленый газон Читы-Надо. Зачем тратить столько воды и электричества на поддержание в идеальном состоянии клочка травы, которая скоро загнется под снегом и льдом? Если бы мифа о Сизифе не существовало, я придумала бы его специально для соседа. При помощи гвоздодера я буквально содрала с кухонной стены аудиоколонки и выставила их в открытое окно. Потом включила диск Флоренс Кей и уселась в кресло с бокалом олиготе полюбоваться весело колосившейся на моем дворе травой. В этих зарослях уже начали пробиваться полевые цветочки с кудрявыми листиками. Зная я, что получится такая красота, гораздо раньше разорвала бы контракт с садовником. С крыши дома номер 5412, где трое рабочих разгружали стройматериалы, мне помахал рукой красавчик, с которым я недавно разговаривала. Обалдеть! Если они сейчас наверху этого аквариума построят террасу, то с уединением в моем дворе будет покончено. Суббота. Утро. Я вышла из дома с огромной кружкой, предназначенной для кофе с молоком, но в ней был только кофе. Молоко я опять забыла купить. Месье Надо подошел ко мне нерешительным шагом, несколько раз глянув на занавески в окне своей кухни, которые раскачивались как водоросли. Одно из двух. Либо он хотел извиниться за то, что производит так много шума, либо поругаться из за музыки, которая вчера у меня играла до девяти вечера. Именно к этому часу у меня закончилась бутылка вина. «Здравствуйте!» «Доброе утро!» «Вы в порядке, мадам Валуа?» «Да, а вы?» «Вполне, если не считать коленей, которые начинают сдавать». «Этого не скажешь, глядя на то, как вы работаете». «Ах, работа! Она ведь помогает держаться в форме». «А как поживает ваша супруга?» «О, чудесно! Передает вам привет». Я поприветствовала окно наугад, не особо зная, из какого именно наш участок лучше просматривается. Вы пришли ко мне явно неспроста. Вопрос, как бы сказать, несколько деликатный. Это из-за вчерашней музыки? Нет, нет-нет, музыка была прекрасной. В любом случае в доме ничего не было слышно, и это ваше право. Ну тогда хорошо, а то я думала, что мешала вам. На самом деле я по поводу газона. — Газона? но ваш газон великолепен, он такой густой, даже кажется, что не настоящий Спасибо, очень любезно с вашей стороны. Но я говорю скорее о вашем. — О моем газоне? О моем заросшем поле? — Да, именно. — Мне кажется, он милый, напоминает деревню, разве нет? — Ох, я хотел предложить покосить его для вас. У меня есть все необходимое. Точно, я и не заметила, что его машина больше не помещалась в гараж, все место занимало разнообразное оборудование. Покосить его? Да, помочь по-соседски. Это очень мило, спасибо. Мне это доставит удовольствие? Ну, я пока хочу оставить как есть. Ах, ну это, это же... Это вас беспокоит? Ох, э, ну да. Почему? — Из-за сорняков, что попадают к нам на участок, когда ветер сдувает семена. — Но на вашем газоне нет ни единого сорнячка. — Потому что я с ними нещадно борюсь, но это делать труднее, когда рядом заросли. — К тому же сорняки пускают корни, которые распространяются под землей. — Прошу прощения, но это вопрос вкуса. Вам нравится газон, мне заросли. — Да, конечно, но ваш вкус вредит нашему, если вы понимаете, о чем я. Возможно, но тогда ваш вкус пагубно отражается на качестве моей жизни». «На качестве вашей жизни?» «Да, с этой газонокосилкой, триммером, поливалками, воздуходувкой, и это не считая пестицидов». «Но с вашими зарослями у меня нет выбора». Он выглядел таким подавленным, словно только что узнал о выигрыше Трампа на президентских выборах. Скосить свои заросли я бы ему не позволила. Его жена-занавеска наверняка уже догадалась по удрученному лицу мужа, что он возвращается, не солоно хлебавши. «Признаю свою крайнюю безответственность. Вполне можно было договориться так. Вы косите, если вам так хочется, мой газон, но включаете свои машины только в будние, с восьми до восемнадцати». Это дало бы ему добрых 50 часов в неделю, чтобы корпеть над своим натуральным ковром, по которому запрещено было ступать, судя по табличкам, установленным через каждые три метра. На полпути к дому он обернулся и спросил. — Простите, мадам Влуа, а вы планируете оставить дом себе или предполагаете его продать? — Деланне. Моя фамилия Деланне. Суббота, вторая половина дня. Приехала шарлота чтобы составить мне компанию во время моей уже третьей попытки побегать в парке. Ее терпение и доброта не перестают меня изумлять. Может, в роддоме перепутали детей? Сегодня снова будем чередовать ходьбу и бег, но время ходьбы немного сократим. Как скажешь, дорогая. Со стороны мы наверняка выглядели типичной парочкой – старая кошелка и молодая красивая тренерша. В действительности я представляла собой ту, кем станет молодая, когда добавит к своему жизненному багажу еще 25 лет и 15 килограммов. Мой зарождающийся двойной подбородок повторял те же очертания, что у дочери, только у нее он пока оставался выточенным из упругой антигравитационной плоти. В тот момент я чувствовала себя настолько же уродливой, насколько находила красивой ее, и это меня отчасти успокаивало. Минут через двадцать, которые дались мне потом и кровью, я сдалась. Это было сильнее меня. Я не люблю и никогда не любила страданий, ни физических, ни моральных. И никому их не желаю. Или почти никому. Идею о заслуженных страданиях в качестве расплаты за содеянное я, как и все, разделяю. Возвращаясь домой, мы шли под руку, невзирая на пот и все прочее, что вызывало бы у нас отвращение, будь мы чужими друг другу людьми. Дома Шарлотта отчитала меня за последние изменения, которые я внесла в интерьер. «Мама!» «А! Куда подевался буфет?» «Буфет?» «Да, красивый бабушкин буфет из кленового дерева. Он был слишком громоздкий, а я хотела воздуха». «Ты невыносима. Пожалуйста, заканчивай с этим. Я забрала бы его себе». «Да ладно, куда бы ты его поставила в своей коморке? Твои соседки по квартире не пришли бы в восторг». «Мама!» На днях заходила бабушка и несколько огорчила меня. Все из-за этого. «Ты и колонки сорвала!» Мне хотелось послушать музыку во дворе. Невозможно расслабиться, когда твои соседи усердствуют с газонокосилкой. А других способов не нашлось? Обязательно было их выдирать? Нет, не нашлось. Она тихо вздохнула, сдерживая желание наорать на меня. «Не рассказывай своим братьям об этом. Они все равно увидят, что многого не хватает». Да и дырки в стенах повсюду. Может, соберёмся на ужин в следующую субботу? В субботу? Ну хорошо, в субботу могу. Днём наберём яблок, испечём из них пирог, я приготовлю рагу. Вегетарианское? Приготовлю два разных. Супер! Притворимся, будто празднуем День Благодарения. Но мальчишки за яблоками не пойдут, ты же их знаешь. Ничего страшного, мы вдвоём быстро ведро наберём. Суббота. Вечер. Я приготовила себе амилетто натурал. Это блюдо такое скучное для субботнего ужина, что предпочитаю называть его по-испански. Какое вино выбрать к пустому яичному блинчику, я не понимала, поэтому разумно ограничилась травяным чаем. Потом я обошла все комнаты в доме, осторожно ступая, чтобы ничего не сдвинуть с места, даже пыль, которую я перестала вытирать. Однако половицы старинных канадских домов не особо умеют деликатничать, вот изо всех щелей их хлынули назойливые, словно мухи, воспоминания. Ночь. Жак ходит по дому с Александром на руках, нашептывая ему на ухо стежки а тот никак не уснет. Этот ребенок сведет нас с ума. В ванной комнате бреется Жак и поясняет Антуану, что так делают, когда растет борода. Малыш соскребает пластмассовой ложечкой пену со своих щек. Вместе с отцом, который все еще в пижаме, мальчики собирают какую-то махину из лего, а я приношу им горячие бутерброды с сыром. По субботам можно обедать где угодно. Жак сражается с резинкой для волос, пытаясь сделать Шарлотте хвостик. Я смеюсь над ними украдкой. Вдруг дочь вскрикивает. Осталось без нескольких волосков. Снаружи бушует непогода, а мы занимаемся любовью, радуясь, что наше громкое дыхание тонет в завывании ветра. Муж накидывает мне на плечи теплое одеяло и целует в лоб. Я закрываю глаза, наслаждаюсь нежностью, с какой он проводит своей рукой по моей. Дети один за другим подхватывают ротовирусную инфекцию. Бессонные ночи нескончаемо длинны. А когда зараза настигает родителей, стошнить уже нечем. Жак держит Алекса на руках, закрыв глаза, будто в молитве. Мы подумали худшее, когда сын свалился с лестницы, как переломанная кукла. После того случая Алекс всегда будет сторониться аттракционов. Жак массирует сидеющие виски перед зеркалом в ванной. Чем больше у него работы, тем больше он страдает бессонницей. Я плачу в комнате шарлоты Вот и она уезжает от нас. Жак садится рядом со мной на кровать и медленно шумом выдыхает. Это его всегдашняя манера плакать. Он кладет свою руку на мою. Я перестилаю кровати дочери и сыновей, даже если постели чистые. Я хочу, чтобы дети почувствовали запах свежести, если внезапно нагрянут. Жак говорит мне, «Диана, ну прекращай». Вхожу в нашу пустую спальню. Все мои вещи уже переехали в комод и шкаф в гостевой комнате. По неосторожности оказываюсь перед собственным отражением в большом зеркале за дверью. Я в каких-то лохмотьях, измотанная расставаниями женщина. Пока Жак был здесь, я еще крепилась. Теперь он ушел, и я рассыпалась в прах. Ненавижу себя всей душой. Я так одинока. Не знаю, как жить дальше. Диана, ну прекращай. Воскресенье, вторая половина дня. Кладина заявилась раньше условленного времени. Я, сидя в своем плетеном кресле, читала под какофонию дрелей. «Я звонила. Ты не слышала?» Хм, «Нет, здесь шумновато, как можешь заметить». «Боже мой, в пригороде больше не почитают День Господень?» «Слушай, выглядишь обалденно». Она была одета суперсексуально. Черный наряд, поверх него накинут классный серо-голубой жакет, на ногах туфли, на умопомрачительных шпильках. Прическа, макияж, духи, маникюр. «Ты же не ради меня такой марафет навела?» «Ради тебя». «Это перебор». «Ты этого заслуживаешь». «Девочки под отцовским присмотром?» «О, да. Я только рада избавиться от них на несколько дней. Одну я в очередной раз чуть не прибила. Я думала, что все стало налаживаться. Если не принимать во внимание, что в четверг мне позвонили из школы по поводу Адель, а Лори ворчит всякий раз, когда я ее о чем-нибудь прошу, то все просто отлично. Думаю, у нее все закончилось с тем парнем». «Уже?» «Да уж. Ух ты, красивая лужайка!» В деревенском стиле. Такой требует меньше ухода. И гораздо симпатичнее, правда же? Она плюхнулась на садовый стул, который, к счастью, успел высохнуть. Итак, не выпить ли нам игристого? Еще только половина четвертого. Идеальное время для веселых пузырьков. Мы откупорили бутылку и стали перетирать офисные сплетни. Целый час мы сокрушались по поводу скверной организации работы, некомпетентных коллег, секретарш, одевающихся как порнозвезды, проблем с кондиционерами, закрытия кафешки Уджо с нашими любимыми картофельными снеками, болезни Жанины, увольнения Сюзетты и многого другого. Клодина не переминула раскрыть мне секретную информацию о некоторых сотрудниках, которая проходит через отдел кадров. Она знает, я могила и никому никогда не проговорюсь». С огромным удивлением я узнала, что за проблемами со здоровьем Марты скрывается ее обращение к пластической хирургии, к операциям по удалению жировых складок на животе и по увеличению груди. А ведь было не догадаться. Молодец. Кладина выписала себе на всякий случай данные хирурга. Когда мы немного захмелели, она, наконец, произнесла то, что у нее вертелось на языке все это время. «Так, я хочу увидеть карточку Аджанпо». «Пф, там ничего интересного» врешь, покажи». Разумеется, Кладина, по природе своей, падкая до амурных дел, увидела в записке то, чего там не было. «У меня, оказывается, не только глаза красивые, но и ноги». Комплимент, скрытый во фразе о сапогах, которые мне идут, то есть он считает меня красивой с головы до ног, и, возможно, тайно в меня влюблен, о чем свидетельствует наречие «реально» в словах «глаза у тебя реально красивые». Своим тостом «За мое здоровье» он в очень завуалированной форме предлагал как-нибудь встретиться за бокальчиком. Все мои попытки объяснить эпизод с сапогами с течением обстоятельств потерпели крах, ведь речь шла о судьбе, о великом романе, в котором первая страница уже перевернута, и развязка непременно будет счастливой. «Стоп, Кладина, стоп! Судьба тут ни при чем. Это ты отправила меня к нему под липовым предлогом, поскольку Жан-По был единственным, кого мне теоретически хотелось поцеловать при соблюдении нескольких «если». Если бы он не был женат, если бы возникло обоюдное желание, если бы выдался благоприятный случай. И это не считая других «если», о которых я не подумала. «Я отправила тебя туда волею проведения». Да я сама тебе сказала, что он единственный, кто подходит для этого. Само провидение хотело, чтобы я тебя об этом спросила, а ты ответила именно так. Но твое провидение жената С каких пор брак стал помехой чему бы то ни было? Я уверена, возьмись мы тщательно провести исследование на эту тему, то выяснилось бы, что женатые обманывают своих партнеров чаще, чем неженатые. Сто процентов присутствующих здесь знают это. Кстати, в пятницу мне звонил Жак. Похоже, о чём-то важном хотел поговорить. Нет. Я сказала, что смогу с ним поговорить не раньше 23-го числа. Почему 23-го? Чтобы подразнить его. Правильно сделала. Я вот думаю, что ему от меня понадобилось. Диана. Что? Вовсю разводом попахивает. Мне это и в голову не пришло. Всякие соблазнительницы всегда рвутся замуж. Мы предавались болтовне, приправленной едким сарказмом, пока у бутылки с игристым не осушилось дно. Именно в этот момент вышел месье Надо, встревоженный тем, что опавшие листья начнут гнить на его чертовом газоне. Он схватился за воздуходувку и давай ею орудовать. Тут я совершенно спокойно поднялась, прошла по своим зарослям, по его газону, схватилась за шнур и изо всех сил дернула его». Новенькая яростная выдувалка black энд Деккер» испустила последний дух и вернулась в состояние неодушевленного предмета. Хотя мои действия выглядели не такими неистовыми, как поступок Лори на похоронах, но дали схожий результат. Электрическая розетка заискрила, аппарат перегорел. Ну вот, каких-то 10 секунд, и дело сделано. Теперь можно продолжать пить, слушая, как шелестит моя трава на ветру. Клодина так хохотала, что даже за живот схватилась, пока месье Надо злобно сверкал глазами в мою сторону. Это все, на что он был способен, ведь на самом деле он был совсем не злоблив. «Ну что скажешь?» «Ты сумасшедшая!» «Это Лори виновата. Дурной пример заразителен». Полиция не появилась. Мы спокойно продолжили попивать вино. Месье Надо удалился вместе с женой готовить похороны воздуходувки. В худшем случае он придет, пока меня не будет дома, и отомстит, скосив мои заросли. В какой-то мере меня это даже устроило бы. Буйная растительность — рассадник паразитов. Небо было невероятным, предвечернее солнце заставляло сиять все, чего касалось. Вино было изумительным, сыры и фрукты восхитительными, тишина упоительной. Даже рабочие из дома номер 5412 начали убирать свои инструменты подключенный к стереосистеме телефон Клодины, выдавал старые песни Мадонны, и мы подпевали ей визглявыми голосами. Мы были то суперзвездами, то девственницами, то меркантильными девушками посреди спального района, которого больше для нас не существовало. Отсылка к песням Мадонны Superstar, Like a Virgin, Material Girl. Я даже танцевала под эту песню, ведь я ходила на занятия по джаз-балету и хотела стать танцовщицей, прямо как Айрин Кара в видеоклипе «Танец вспышка». Ух, как же я обожала эту вещь! А я все движения знала наизусть. Погоди, смотри. Кладина сбросила туфли на шпильках и принялась танцевать передо мной, как Айрин в своем клипе перед жюри. Она прыгала на месте, вытягивала ногу и руку, подскакивала, вращая головой, и даже попробовала сесть на шпагат, причем ей это почти удалось. Без динамичного монтажа это было менее зрелищно, чем в клипе, но в движениях чувствовалась отточенность. Такое не симпровизируешь. Годы несколько утяжелили их, да и элегантный наряд мешал, но танец произвел на меня абсолютно магический эффект. Когда Кладина слишком темпераментно отступила назад, я хотела было предостеречь ее, но не успела и звука издать, как она полетела вверх тормашками с террасы. Кладина лежала на примятой траве, зажимала одну руку другой и выкрикивала проклятия, в которых преобладала нецензурная лексика. Два парня со стройки по соседству прибежали узнать, все ли в порядке. Они наблюдали за представлением со своей верхотуры. Один из них, разумеется, был мой татуированный но, судя по лицу кладины перекошенному от боли, выпитое вино нам придется переваривать в очереди в травмопункте, и мы не сможем предложить парням по бокальчику. Покажите-ка, предплечье болит? Потемневшими, потрескавшимися руками со следами от порезов он аккуратно, как новорожденного, приподнял предплечье кладины чтобы взглянуть поближе. Он на коленях перед ней, трогательная пауза, Вот только необузданная красота моих зарослей диссонировала с образом этой парочки. «Не могу пошевелить. Вот черт, так больно!» «А пальцами?» «Ими могу, хотя, ай, не очень!» «Вы прямо на руку упали?» «Да, что ее, ай!» «Слушайте, я не стал бы рисковать, надо сделать рентген. Я вести машину не могла, кладина тем более». У нас сейчас ни мозги не работали, ни руки. Я вызову такси. Могу добросить вас до больницы. Я еду в город. Диана, оставайся тут. Не порти себе вечер. Больница — это скучно и надолго. Вот именно, скучно и надолго. Я еду с тобой. Сперва принеси еще вина. Оно кончилось. Вот черт! Мы втиснулись в салон пикапа, загруженного всякими инструментами, и очутились рядом с добрым самаритянином, от которого несло тяжелой работой и достаточно сильно, чтобы перебить запах перегара из наших ртов. Теперь я разглядела тонкие линии рисунка на его руке, то, что я приняла за огненное пламя, оказалось волосами женщины, окутывавшими ее обнаженную фигуру. Как можно было судить по частям её тела, не скрытым под волосами, эта женщина спортом не пренебрегает. В больнице мы повеселили медсестру рассказом о нашем вечере, даже упомянули эпизод с воздуходувкой, чтобы добавить красок в историю. Медсестра понятия не имела, кто такая Айрин Кара, но живо представила, как все было, и лишь поинтересовалась, почему танцевала не я, ведь именно на мне была свободная одежда. У меня нет чувства ритма, я не могу танцевать. Вот как. Наверняка всяких чудаков она повидала немало и дальше расспрашивать не стала. «Значит, вы сделали неловкое движение». «Нет, я упала, сильно упала». «Окей, упали. С какой примерно высоты?» «У тебя какой высоты терраса?» «Не знаю, метр, может, полтора». «Какой была поверхность?» «С которой или на которую я упала?» «На которую». «Пух, заросли травы». «Заросли?» «К счастью, да». «Вы упали через перила?» «Их там нет». «Жаль. Действительно жаль. Присядьте, мы вызовем вас в порядке очереди». Через час медсестра измерила основные показатели жизнедеятельности Клодины и обездвижила ей руку бандажом. И мы пополнили батальон пациентов в приемном покое, которые боролись с болью и скукой и просмотром телесериалов с выключенным звуком и листанием старых журналов. Тут доставили на носилках кричащую женщину. Ее тело удерживали ремни, а голова резко поворачивалась из стороны в сторону, как садовый ороситель, включенный на максимальную скорость. Я знаю, как это называется, от Надо. Трудно было понять, где находится источник ее боли, внутри или снаружи. В приемном покое все тяжело вздохнули. Ее случай первоочередной. Страдания делают человека эгоистом. Приступ безумия? «Да просто сильные боли в животе, наверное. Язва желудка. Перитонит. Камни в почках». К нашему разговору подключилась женщина, сидевшая рядом с нами. «Может быть, она видела, как муж заколол их детей ножом?» Мы не стали ничего добавлять. Эта мысль привела нас в ужас, несказанный ужас, который лишает дара речи и взрывает мозг. Я взглянула в ее сторону, чтобы понять, с чем она сама сюда пришла но это не было очевидно, как и у большинства присутствующих. Я инстинктивно придвинулась к кладине. Позже, намного позже, когда из нашей крови улетучился последний атом белого вина, Клодина начала говорить, глядя перед собой, будто тяготы ожидания побуждали ее к откровениям. «Я всегда одеваюсь шикарно, когда вижусь с Филиппом. Сегодня нужно было поговорить об Адель, и я понимала, что ему придется какое-то время на меня смотреть». «Ты серьезно?» «Да». Глаза кладины красивой и сильной наполнились слезами. «Клодина, ну что ты?» «Я знаю, что ты можешь меня понять, к сожалению». Она продолжала надеяться, как и я. Две несчастные женщины трезвели в обшарпанной больнице. Надо было выбираться оттуда. «Значит, ты тоже давно не целовалась в засос». Она рассмеялась сквозь слезы, которые окончательно смыли остатки туши. «Назови мне парня, с которым хочешь поцеловаться, быстро-быстро, не думая». «Первый попавшийся врач». Много часов спустя. «Ты одновременно занималась прыжками в воду и джаз-балетом? А еще фигурным катанием, гимнастикой и рисованием играла на скрипке и так далее?» «Круто! И ты больше никогда ничего из этого не делала?» «Нет». «Почему?» «Эти мои таланты никому не нужны. Надо было читать Хайдеггера».